Глава 4. После замкнутого пространства шаттла ангар казался как никогда большим. Мрачная металлическая равнина убегала вдоль почти на километр. Почти наверняка превеличен ради эффекта, хотя и такое тоже возможно, учитывая его ранние замечания насчёт размеров кораблей, которые использовали его. Он, скорее всего, просто неверно оценивает расстояние. Пространство такого размера вряд ли могло без особых затруднений напрямую открываться в космос. Я заполняться атмосферой столь часто, как это вот требует коммерция. Непрерываемое почине ничем, кроме как редкими топливными шлангами или деактивированными погрузчиками. Остаточный холод вряд ли придавал месту гостеприимства, хотя Юрген радовался как ребёнок, что снова при каждом выдохе видит своё дыхание. После обмена приветствиями и пары слов с гвардейцами, что мы видели через иллюминатор к вилле, мы с помощником потрусили к люку. на который те указали, оставив их на едне с противоположной стороной испопилять друг друга ненавидящими взглядами через гулкую пустоту ангара. Хотя я знал, что пока мы не достигнем люка, вряд ли риск, что все придёт в активное столкновение велик, поскольку ветераны-штурмовики, приписанные к личной охране Живана, были слишком дисциплинированы, чтобы начать что-либо, но должен признаться, что ощутил что-то типа облегчения, когда мы подошли к воздушному шлюзу в стене. Таким образом, позволяя персоналу входить или покидать ангар, пока тот не герметизирован, дабы повысить оборот прибывающих и отбывающих судов. Демиурги могут быть раздражительными, особенно когда Тау не приглядывают за ними, а даже в лучшие времена на открытой местности я ощущал себя опасно открытым. Как только дверь ангара с глухим стуком закрылась за нами, температура почти тотчас же поднялась до приемлемого уровня, что бесконечно меня радовало. Хотя моё обновлённое хладнокровие длилось не дольше, чем мы открыли следующую дверь. Вместо прочных металлических переборок, коих я ожидал, стены коридора были гладкими, из сине-белого полимера, отражающего бледное сиение иллюминоторов Тау. Стало ясно, что эта часть станции все целы в руках врага. Комиссар Каин? Меня ждала молодая женщина в бледно-серой юбке, искусно заплетённая коса доходила ей до середины спины. Но её внешность ещё сильнее тревожила, нежели окружающая обстановка. Остальные делегаты ожидают вас в конференц-номере. Её готик был безупречным, хотя не лишена особой шепелявости, присущей Тао. «Тогда я должен извиниться за своё опоздание», — ответил я, с большой непринуждённостью прячу своё замешательство. За долгие годы я уже достаточно напрактиковался в этом. Хотя, по правде говоря, я был глубоко потрясён, конечно же, разумом я понимал, что Тао за последние пару веков аннексировали значительное количество человеческих планёт, и их население перевербовано в коварную веру так называемого «высшего блага». Но я никогда не думал, что встречу одного из таких рыцарей Плати и они на зубцах цепного меча. Извинения не требуются. Учтиво склонив голову, ответила женщина: "Надо признаться, на чертовски хорошо справлялась со своей работой, потому что она даже не моргнула, когда впервые увидела Юркина". Возможно, потому что люди, ассимилированные тао, в основном считали императорцев не отёсными варварами, и она, возможно, полагала, что все имперские гвардейцы здеки. Пожалуйста, следуйте за мной. С удовольствием. Вы верил я её скорее из вежливости, а не потому, что так и было, так что я пошёл за ней. Послали ли её то, чтобы её присутствие расслабило нас, или же чтобы оно рассердило нас, или же заставило совершить ошибку. Как бы то ни было, будь я проклят, ёжили парадой хоть какой-то реакцией, кроме полнейшего спокойствия. Могу я представить вам своего помощника стрелка Юркина? Конечно. Она кивнула ему словно я только что представила ей предмет мебели. Радо знакомству. А вас как? Спросила я теперь обедевшая, что она была такой же обманчица, как и я. А Олес де Врае, помощник по внешним связям. Имя Тао, фамилия Тумпириума. Ответила я: "Интересная комбинация. Достаточно распространённая в тех местах, откуда я родом". Уверила на меня с улыбкой, которой большинство мужчин сочли бы искренней. Такая смесь напоминает нам о Шамблаге. "И где же эти места?" спросил я, пытаясь не говорить так, словно отмечал на карте планету для вирусной бомбардировки. Её родной мир явно уже поздно было освобождать, хотя меня всегда интересовал вопрос, если среди населения Йори спустило столь устойчивые корни, можно ли их вернуть к Святому императору. Калей ат ответила она, прежде чем предположить, что это название мне ни о чём не говорит, и услужливо добавила: Наши предки называли его Даунхольм, один из ампирских миров, аннексия которого привела к крестовому походу за Тамоклав залив. Через четверть столетия вряд ли стоило удивляться, что население полностью ассимилировалось. Всё ещё ни о чём не говориц, признался я, пока мы говорили, то углубились в станцию. Повсюду прохёдят такую же смесь имперских систем ато, что можно было сказать, о самой Аулис. "Это большая империя", сказала она, совершенно не обидевшись, чем вызвала у меня первую настоящую улыбку. Но я полагаю, большая часть жителей оставалось неведене относительно того, насколько малый и незначительный владение Тао по сравнению с моштабом Империума. В противном случае они бы никогда не осмелились бросить нам вызов. Этот вопрос вызывает споры среди ксенопсихологов из Орда Ксенос. Некоторые из них придерживаются позиций Каина, в то время как остальные утверждают, что высшие шелуны Тао превосходно осведомлены об огромном преимуществе Империума, но всё равно остаются убеждёнными в своей непременной победе — Зачем кому-то иметь такие заблуждения, лично для меня непонятно, но это определённо правда, что большинство граждан их империи верят в высшее благо, даже если не больше, чем мы в его божественное величество. Конец ремарки. Прямо сюда. Она указала на дверь, которая, на мой взгляд, ничем не отличалась от остальных, что мы проходили, за исключением какой-то надписи массивным с закругленным шрифтом Тау. «Вы не будете присутствовать на совещании?» Спросила я, и женщина покачала головой. «Я не воин. С некоторым удивлением ответила она. Я всё равно шла в эту сторону, так что предложила проводить вас. По служему благу, сухо сказала я, но она только кивнула, или же не уловив сарказма, или же проигнорировав его. С своим маленьким вкладом, согласилась она. Но мне также были любопытны слухи о нашей муродивной империи. Это, конечно, слухи, но ведь никогда не знаешь правдива они или нет. Тогда я надеюсь, мы оправдали ваши ожидания, ответил я. Стараейся за всяк сил скрыть своё изумление. Определённо, уверила она меня, хотя по какой-то причине всё время смотрела на Юргена, затем даже не оглянувшись, пошла дальше по коридору. Еретичка пробормотала Юргену в тот момент, когда она уже не могла услышать, при этом он схватился за приклад ласгана, словно жаждал пустить его в дело. Верно, согласился я, за видом его незамутнённой картины мира. Эта встреча порядком меня взбодряжила. И я не мог отделаться от убеждения, что в этом-то и был смысл. Я глубоко вдохнул, поправил выражение лица и подошёл к двери, на которую указала Аулис. Пойдём, давай выясним, к чему Вестербор. Аулис назвала помещение конференц-комнатой, но прежде я таких не видывал. Конечно же, некоторые атрибуты я узнал, вроде мягко светящегося экрана гололита, висевшего в воздухе. Ну и изображение было кристально чётким, вместо постоянномерцаня, к которому я привык. А края образовали идеальную сферу вместо дымки из разбросанных точек. И о целую секунду я скал проекционный модуль с редером,ставленный в комнате механики, где не было видно клапка силовых кабелей или же оптических, которые я ожидало видеть, а также ухаживающих за ними техножрецов. Для фокусировки гололита, к которым я привык вечно наждались в настройке песнопениях и периодических освещённых пинках. Хотя всё остальное выглядело по-прежнему. Полоские глянцевые поверхности были под углом перемонтированы к закруглённой кафедре, а светящиеся руны хаотичным образом то зажигались на ней то тухли. Огромным сюрпризом было отсутствие стола, которому придавался главный смысл любого конференц-зала Империума. Вместо этого нам вроде как предлагали усесть на круглые подбитые сиденья, которые стояли на ковре то тут, то там, словно торчащие на лужайке грибы. Примерно десяток был занят как людьми так и тау, и примерно столько же оставались свободными. Все люди, которых я видел, сидявшие или стоявшие на периферии, были облачены в имперские одежды, так что я предположил, что других перебежчиков среди контингентов аксианосов тактично убрали с глаз. Отправив Йоргана к телохранителям Живана и для поташния столика с закусками от моего имени, я уселся между доналией и лордом-генералом, который улыбался от моей попытки взгромоздиться на раздутую жтокую вину не соскользнуть. Они достаточно удобно, как только вы к ним привыкнете. Уфрил меня жеван после чего сам чуть-чуть покачнулся и сорданически глянул на донали. Так мне сказали. Дипломат же выглядел совершенно расслабленным, но он провёл полжизни, сотрудничая с тао, так что у него было вагон времени, чтобы привыкнуть к этой особой мебели. Он склонил голову в приветствии. Коммесар, мы уже начали думать, что вы потерялись. У меня был превосходный гид. Уфрил я его. А Ольс Добрая. Я так понимаю, вы встречали её? «Наши пути несколько раз пересекались», — любезно ответил Донали. «И вы ни разу не упомянули, что среди флота вторжения есть предатели люди?» Без обиняков спросил я, что было не особо вежливо. Это явно было в новинку Живану, поскольку у него недоуменно поднялась бровь, и он смотрел на дипломата таким взглядом, который многие сочли бы как минимум пугающим. «Она не приписана к флоту», — объяснил Донали. «Хотя, полагаю, в строю среди войск империи есть люди...» как и Виспиды, Круты и другие, но их не отправят против Империума. Не совсем верно, но такие столкновения очень редкие и происходили чаще всего, когда Империум вторгался в мир Тау, где среди населения большую часть составляли люди. Они боятся, что в результате возникших неприятных чувств сложно будет найти дипломатическое решение конфликта. Это как минимум. Согласился я, учитывая отвращение, которое большинство гвардейцев испытывает к предателям и эретикам, Их почти невозможно будет удержать в узде. «Но здесь есть люди», — настаивал Живан. Донали кивнул. «Они называют себя способствующими». Не очень точный перевод фразы Тао — «кутэн воскла», но достаточно близко по смыслу. В буквальном переводе — «те, кто направляет с мудростью». Они прилетают на планету после аннексии, помогают тем, кто остался из местной власти восстановить инфраструктуру и продвигают всем идею высшего блага. Значит, раз доврае здесь, то удолжно быть считали, что квадровиде уже у них в руках, заключил я. Ага, начиш надо блеска и готова перейти к эфирным, подтвердил Донали. Что это вызывает вопрос, почему они передумали, сказал Живан. Похоже, сейчас мы это выясним, сказал я, когда какое-то движение у двери привлекло моё внимание, то боскошно нашитые роби, её сложное разноцветное плетение несомненно показывало его статус для тех, кто разбирался. Только что вошёл в комнату, окружённый такой свитой подданных, что его почти не было видно. Большая часть помощников держала в руках плоские штуковины, я полагаю инфопланшеты, и все смотрели на нас с разной степенью любопытства, страха и презрения. Ни у кого не было ничего похожего на оружие, но я знал, что лучше ничего не принимать за чистую монету. «Наша принимающая сторона прибыла». Донали кивнул. «Кто-то главный из касты воды. Не знаю кто». На быстроходный курьерский катер прибыл в систему прошлой ночью. Мне сказали, что все последние данные прибыли вместе с ним. Но я полагаю, что не сказали, что это за информация. Кисло процедил Живан. Донали кивнул. Каста воды предпочитает держать карты на руках до последнего момента. Ответил он.